Глава 15. Дорожные страсти. Корабель так и не развернулся, и я передумал выбираться на берег. Цель моего пути находится гораздо южнее, и хотелось бы добраться до неё морем. Это быстрее, чем пешком, и удобнее, чем на лошади, которой у меня нет. Плюс не придётся лишний раз перед людьми показываться. Лодка двигалась послушно, но увы, как я не вычёрпывал воду, до конца избавиться от неё не смог. Список повреждений и потерь не ограничивался разбитой доской на правом борту. Текло из разошедшихся щелей сорвало крышку кормового рундука, залило припасы и вещи, бесследно исчезли оба весла. Это уже не лодка, это печальная развалина. Надо вдоски возия на берег и ченица. Но без плотницких инструментов, запасов смолы и пакли это проблематично. Если даже как-то сумею выкрутиться, ремонт может затянуться на несколько дней, что меня категорически не устраивает. С каждым часом заливало всё сильнее и сильнее. Вскоре пришлось признать, что если и дальше продолжу прямо тащиться на юг, в какой-то момент исколеченная лодка развалится на очередной волне. Пришлось снова изменять план. Направился наконец к берегу. В этом месте он не приспособлен для высадки. Поэтому я снова вымах с ног до головы и промочил те вещи, которые каким-то чудом ещё не успели отведать воды. Выгрузив всё, скинул одежду, вытащил мачту, загрузил лодку камнями, вытолкнул на глубину, принялся нырять, доставая всё новые и новые булыжники. Кидал их через борт, пока моя обидная посудина не затонула под чузмирной тяжестью. Не успокоившись, па работал под водой, заваливая её ещё больше, и лишь убедившись, что следы высадки надёжно скрыты, вернулся к выгруженному барахлу. Искать удобную тропу наверх не стал, воспользовался первой попавшейся бороздой, прорезанной в меловом обрыве дождевыми и талыми водами. Человеческих следов на ней не было, что неудивительно, ведь не каждый акробат согласится повторить такой подъём. Вот и прекрасно. Чем нехожее тропы, тем спокойнее на душе. Лишь наверху позволил себе разобраться с поклажей. Убедился, что значительная часть припасов выглядит плохо, а некоторые отсутствуют. Сухари, размоченные в морской воде, превратились в дурно выглядевшую кашу. У весистого мешочка с крупом дорогой степной специи нет. Вяленое мясо нуждается в срочной просушке. Душистый сахар почти растворился. В общем, кое-что пожевать можно, но надолго этого не хватит. Однако меня нехорошие новости не огорчили. Не вдалике, за пустошью, там и сам покрытой кустарниками зеленеет лес. Именно в эту сторону мне и надо. В чущёбе пропитание себе запросто находил. Вот и здесь тоже с голоду не помру. Я ошибался. Лес такой нехоженый из дали вблизи таковым уже не выглядел. По нему будто орда замёрших людей промчалась. Множество человеческих следов, но ни одной сухой веточки. Всё утащили, не трогая живые деревья и кусты. Объяснить это можно только массовым сбором хвороста. Как по мне, слишком уж тщательно поработали. Нереально вычистить здесь всё настолько чисто. Но кто их знает этих южан? Может, у них так принято? Звери и птицы, как правило, не любят места, где люди бродят толпами. Да ещё и весь сушник уволакивают куда-то. Я шёл час за часом, но дичь не попадалась на глаза. Изредка замечал следы и помёт, но почти всегда старые. Несколько раз натыкался на ягодники, но там только-только поспевать урожай начал, и его тоже нещадно обрывали. За жалкими крохами я даже нагибаться не стал. Ими не насытиться, и ценности в них нет. Это не Чернолесье, где специи чуть ли не на каждом шагу встречаются. Тут почти всё пустое или почти пустое, с ничтожным содержанием компонентов, влияющих на порядок. Нередко встречались дороги и хорошо натоптанные тропы. Пару раз пришлось скрываться в зарослях, заслушал голоса и шум повозок. Лес слишком обжитой, больше на парк похож. Да уж, хорошей охоты в таком месте не светит. Вечером выбрался к открытому пространству. Деревьев нет, вся земля разделена на прямоугольные наделы, засеянные злаками. Не похоже на ту рожь, которая выращивалась на наших полях, но явно не рис, ведь ему требуется много воды, а её здесь не видать. Пришлось дожидаться темноты, а затем пробираться через множество аград, стараясь не натоптать в посевах. Следы оставлять я не очень-то боялся, но не хотелось портить настроение крестьянам, так тщательно обробатывающим каждую пядь земли. Вытаптывать их урожай без причины это не хорошее поведение. За полями вновь начинался лес. Он выглядел чуть более диким, но, возможно, это темнота виновата. Ночное зрение не позволяло во всей красе разглядеть человеческие следы. Спасибо бонусам от первохрама, на ночлег потратил не больше пары часов. Как не хотелось отлежаться на спокойной, неколыхающейся на волнах земле, но мне ещё шагать далеко, нельзя терять время. Резерв у меня есть, причём приличный. В Холанасе всё ни смотря на некоторые сложности всё провернулось быстро. Море тоже не задержало меня надолго. Но как это частенько со мной случается, начал подумывать пустить выгодоный резерв в дело. Если постараться, можно успеть реализовать ещё одну часть плана. Держал её в голове на случай, если найдётся лишнее время. И оно найдётся, если на основном этапе меня ничего не задержит. Сидя в кустах на опушке леса, я наблюдал за дорогой, что тянулась в 200 шагах. Такую я ещё не видел. В смысле, в этой жизни не видел. Она походила на привычную для меня дорогу, оставшиеся на земле, только вместо асфальта или бетона брусчатка. Причём камни в ней одного цвета, размера и тщательно подогнаны, а ещё качество одинаково хорошее. Подковы лошадиные обода тележных колёс изнашивают покрытие неспешно и относительно равномерно, а не так, как до мягкий камень стёсывается в разы быстрее соседних, из-за чего образуются глубокие выбоины, а той, коли наезжены. Похоже на имперский тракт. О таких рассказывала Трейя. Их в Раве не так много. Они связывают ключевые точки империи в единую транспортную систему. Лучшие ремесленники занимаются прокладкой важнейших дорог. Дорого обходятся, даже император не может себе позволить раскинуть сеть от личных трасс до самого севера. У нас там сплошные грунтовки, брусчатка даже в приличных городах далеко не на каждой улице встречается. Да, это точно тракт. Вспомнилось, что по сторонам от них на широкой полосе сводят в ноль деревья и кусты, дабы не облегчать жизнь разбойникам. И вон побеленый бревенчатый столбик чуть левее проглядывает у обочины. На нем должны быть выжжены цифры, которые, к сожалению, мне ничего не расскажут. Чтобы по отметкам сориентироваться, требуется схема дорог, и надо понимать, где находишься. Да, примерно догадываюсь, но, увы, высадиться пришлось непонятно где, а географию освоил не настолько хорошо, чтобы на глаз определяться в местности с невнятными ориентирами. Я скрывался в зарослях не просто так. Я ждал, когда удалится четверка мужчин. Один бродил в сторонке, держа наготове лук и что-то высматривая в траве. Похоже, надеется вспугнуть перепелку. Вон за спиной на корзине рюкзаки уже парочка болтается. В лесу их ни разу не видел, обитают лишь на открытых пространствах. Но не похоже, что лук ему только для охоты нужен. Стрелок не удаляется от остальных. Те трое одеты в жалкие лохмотья и заняты тем, что сметают навоз с брусчатки на обочину. Поддерживают тракт в чистоте. а работают на солнцепёке, похоже, с самого утра. Вон какие лица измождённые. Ноги босые, истренужены толстыми верёвками, будто у лошадей, которые пачкают брусчатку. Это выглядит как наказание. Тройка преступников под присмотром. Выбираться на открытое пространство у них на глазах нежелательно. У охранника могут возникнуть вопросы на тему того, чем я в лесу занимался. Мне, конечно, на его вопросы плевать, но я человек скромный. Вызывать не нужно, интерес не люблю. Не успели эти удалиться на приличную дистанцию, как похожая команда показалась. Но на этот раз каторжников оказалось четверо. Плюс пара телег с высокими бортами, возничий на них и тоже один охранник. Эти работали в основном не метлами, а лопатами. Сгребали скопившийся на обочинах навоз в куче, после чего перекидывали его в телеги. И вряд ли вывозили его исключительно ради чистоты тракта. Аборигенам известно, что почву полагается удобрять. Наверное, содержимое повозок повезут на поля, обрабатываемые заключёнными, или продадут за невеликие деньги арендаторам из зажиточных крестьян, у которых не хватает скота. Все эти передвижения мне надоели. Время идёт, а я как сидел на месте, так и сижу. Решил сместиться вправо по лесу, чтобы обойти бригаду с повозками, но почти сразу услышал впереди подозрительный шум. Оглянувшись, неуспешно забрался в самые густые заросли. Мимикрия на мне как весело так и висит, и если что не так, в миг в рублю растворение. Даже безличных бонусов заметить меня под ними почти невозможно. Вскоре показался источник шума. Пять мужчин возрастом от 20 до 40 лет. Откровенные голодранцы по одежде, но при этом все с оружием: серьёзного вида дубинки, один топор, короткое копье, простенький лук. У парочки даже неказистые щиты имеются. Полиционная злозы основа с навязанными рыбьей чешуей дощечками и костяными бляхами, выточенными из копыт крупного рогатого скота. Я такие видел впервые, и серьёзными они не выглядели. Парочки не самых сильных ударов мечом хватит, чтобы разлетелись на запчасти. Разве что от стрел прикрываться. Возможно, именно для этого щиты и предназначены, потому что эти пятеро не просто по опушке крадутся, они то и дело останавливаются, дружно поглядывают в сторону навозного каравана. Разбойники? Но какой смысл нападать на такую цель? Да, в империи даже на лост тракта чего-то стоит, и собирать его дозволяется не всем. Но сомневаюсь, что столь сомнительной ценностью может заинтересоваться криминальный мир. Но тогда в чём смысл такого поведения? Непонятно. Неожиданно, но я заинтересовался. На моих глазах разворачиваются странные события. Эти оборванцы, похоже, нацелены именно на группу с повозками. Дожидаются, когда подметальщики окончательно скрыются из вида. А они, между прочим, уже едва просматриваются. Сейчас что-то будет. Пропустив ничего не заподозрившую пятёрку, начал за ними красться, прилагая все силы, чтобы не шуметь. Но, если честно, зря старался. Хворост в этом лесу попадался, но только не на опушке. Здесь всё вычищено в ноль. Наступить на сухую ветку почти так же сложно, как встретить гадюку посреди Антарктиды. Да и эти пятеро столь фееричной ротазии, что за ними можно шагать на ходулях в костюме клоуна со связкой разноцветных шариков в одной руке и огромной погремушкой в другой. И хоть тарахтета и погремушек хоть нет, всё равно вряд ли заметят. Около получаса их преследовал. В конце концов решил, что пора это прекращать. Время идёт, а ничего не происходит. И до сих пор не понял, в чём смысл их действий. Вон тройка с мётлами уже давно за пределы видимости удалилась. Значит, пора и мне уходить. Но именно тут дела и завертелись. Мужчины остановились в очередной раз, пошушукались о чём-то, наведя меня на мысль, что надо бы выучить навык на подслушивание издалека. Полезная штука не только для таких ситуаций, а и для леса. Давно стоило закрыть этот пробел, но нет же, тряса над навыками, толку от которых почти во всех случаях ноль, если не меньше. Под эти мысли все пятеро подались вперед, заставив меня призадуматься над их резко изменившимся поведением. За все время преследования они впервые рискнули выбраться из зарослей. И тут я начал понимать, что этот момент выбран не просто так. Передняя команда удалилась на километры, их давно уже не видать. А каторжники, едва поравнявшись с очередным верстовым столбом, вместо возни с навозом разделились на две пары и принялись ругаться, грозно замахиваясь друг на дружку деревянными лопатами. Охранник отреагировал предсказуемо. Чуть приблизился, тоже начал что-то кричать, но применять лук не торопился и даже стрелу из колчана не достал. А ведь эти четверо на самом деле не ссорятся, они примитивно отвлекают внимание на себя. Вон Возничий тоже на них уставились. Никто не косится влево, откуда торопливо подбирается вооружённая пятёрка. Прятаться на расчищенной полосе негде. Шагают во весь рост быстро, но на бег не переходят. «Мне это кажется неправильным. Я ведь прекрасно вижу, что лук у охранника куда лучше обычной деревяшки. Может начать посыпать их стрелами издали, если заметит. Доспехов у оборванцев нет, а пара сомнительных щитов всех и все не прикроет». Будто, подслушав мои мысли, пятерка перешла на бег, преодолев половину очищенного от растительности пространства. Один при этом тут же запнулся, покатился по земле, потеряв дубинку. Падение его выглядело наигранным. Похоже, таким способом пытается уклониться от нападения или хотя бы не оказаться в первом ряду. Оставшиеся не стали его ждать, мчали все быстрее и быстрее. Один притормозил уже шагах в двадцати от обочины, присел на колено, шустро вонзил в землю перед собой три стрелы, четвертую наложил на тетиву. Охранник, не переставая что-то кричать, начал приближаться к ругающимся, снимая с пояса свернутый кнут. При этом он будто почуял неладное, повернул голову. В тот же миг стрела вонзилась ему в бок, чуть выше поясницы. Заорав, раненый отбросил кнут и потянулся к колчану. Выхватил стрелу, но выпустить ее ему не позволили. Один из ругавшихся каторжников резко перестал ссориться с коллегами по заключению и, умело размахнувшись, швырнул лопату, будто копье. Ловко и метко, со знанием дела. Или навык имеется, неплохо приподнятый, или немало тренировался. Встрять деревьяшка, конечно, не встряло, но так сильно врезало по голове, что приливший навоз шрапнелью разлетелся, а охранник упал. И тут на него налетели трое оборванцев, которые так и продолжали бежать. Замеркала дубинка, опустился топор, чтобы подняться уже окровавленным. Заключённые, подскочив, начали вносить посильный вклад своими изгвазданными лопатами. Вои зничие, переглянувшись, попрыгали на брусчатку, после чего дружно приступили в лес, что зеленел по другую сторону дороги, за такой же расчищенной полосой. Нападавшие каторжники никак на их тактическое отступление не отреагировали. Перестав избивать охранника, они начали освобождать его от простеньких доспехов из проклеенной ткани и кожи. Я же, глядя на это, призадумался. Детали происходящего неизвестны, однако понятно главное: Команда, занимающаяся уборкой имперского тракта, это серьёзно. Они не просто заключённые, они работают на раву. Навоз, что они собирали, это не просто навоз, это собственность империи. А напавший явно в сговоре с каторжниками. В жизни не поверю, что те просто так затеяли свару именно напротив верстового столба. Всё заранее договорено. Иначе непонятно, зачем эти пятеро крались в полесу, если можно напасть в любом месте. Вот теперь понятно зачем. Вот же я балбес, раньше не догадался. Очевидно, ушедшая вперед команда в планы не входила, то есть связываться с их охранником нападавшие не хотели. Видимо, сговорились заранее, выбрали несколько столбов, а не один, чтобы остановиться в самый благоприятный момент, когда свидетелей не будет. Ну ладно, мне-то что с того. Можно обойти всю эту деятельность стороной и продолжить путь дальше по лесу. «Но дело в том, что эта похожая пародия на дремучий лес начала надоедать. К тому же я не так далек от мест, где так или иначе придется показываться людям. Но я ведь не зверь дикий, и я не вижу смысла затягивать неизбежное. Я достаточно удалился от места высадки, меня с ним теперь ничего не связывает. Так почему бы не устроить выход в люди на 3-4 дня раньше? Поем как человек, может и ночлег достойный найду. Хорошо бы еще лошадью обзавестись, но в данный момент, увы, нельзя». Да, я не уверен на все 100, что поездка в Верхом повлияет на успех задуманного. И время можно сэкономить, что очень, кстати, но нет, в таком деле лучше не отклоняться от намеченного плана. И так, только что на моих глазах какие-то бродяги напали на представителя империи. Не факт, что он ещё жив, но даже с мёртвого можно получить пользу. Поправив на голове широкополую шляпу из чёрной ткани, я припустил вдоль опушки с расчётом выбраться из леса чуть левее и уже оттуда свернуть к дороге. Не хочу, чтобы видели меня выходящим из зарослей. Как ни быстро я двигался, задуманный обход занял немало времени. И когда я снова приблизился к месту остросюжетных действий, там, собственно, уже не было ничего остросюжетного. Окрованное тело охранника лишилось одежды и обуви и теперь лежало на обочине на той самой куче навоза, которую не успели погрузить. Двое бродяг занимались тем, что со смехом прикапывали свою жертву, причём использовали не землю, а кое-что похуже. Остальные тоже работали лопатами, торопливо вываливая неприглядный груз из повозок. Очевидно, решили экспроприировать транспорт, но не желали ехать вместе с удаврением. Приближаясь, я понял, что двоих не хватает. сместился к обочине и разглядел их чуть дальше. Они направлялись в сторону сборщиков на обычной крестьянской телеге. Похоже, владелец не вовремя появился и быстро понял, что влип в нехорошее. А также, понимая, что на тяжело груженой повозке уйти не получится, повторил хитрый тактический маневр парочки возничих. Да уж, имперский тракт – место бойкое. Если это братья задержатся здесь ненадолго, каждый обзаведется личным транспортом. Или скорее познакомиться со стражей, которую на такой дороге должны держать в немалых количествах, дабы не позволяли озоровать криминальным личностям. То есть то, что бродяги до сих пор не исчезли, не лучшим образом характеризует уровень их интеллекта. Впрочем, совсем уж безнадёжными они не были, потому что меня заметили издалека. Ну, то есть не с километра, но и не в тот момент, когда я начал дышать им в затылке, метров за 70 принялись головы поворачивать. Те, у кого было своё либо отобранное у охранника оружие, выбрасывали инструменты для грязного дела. Остальные не стали расставаться с лопатами. Все дружно столпились на дороге, нехорошо уставившись в мою сторону. Я же приближался неуспешно, не демонстрируя ни малейшего намёка на агрессию. Шёл себе и шёл, как обычные путники ходят, но при этом прекрасно осознавал, что обычным не выгляжу. Во-первых, одежда. В кланасе сия не всё попало, хватал. Тщательно подбирал каждую деталь гардероба. Только чёрный и тёмно-синий цвета. Хибо что-то среднее между курткой и халатом. Добротная ткань, отсутствие наружных карманов, незатасканное. В талии перехвачено универсальным поясом Ома, широкий из кожи и металла. Его могут носить и те, кто живут оружием, и мирные люди, которым требуется надёжная опора для закрепления инструмента и квадратных сумочек Ами. В них так удобно таскать всякую мелочёвку. Тонкая рубашка с стоячим воротником. Внимательный человек даже издали поймёт, что это шёлк. Сорт может и не определить, но шёлк дешёвым не бывает. Свободные штаны особого покроя, не стесняющие движения. Тупоносы туфли из особым способом обработанной кожи. Вроде замша смотрится, но есть отличие. Широкополая шляпа, надвинутая на лоб, скрывает значительную часть лица. Глаз из-за неё почти не видно. И ещё, у меня на поясе меч. Прис от Первохрама не выглядит дорогим, но даже в ножных смотрится грозно. Явно не игрушка. Меч непростое оружие. Это весьма и весьма статусный предмет. В дешёвом мече нет смысла смех одён, а дорогой не многим по карману. Да и зачем он обычным крестьянам? Для охоты мало пригоден. Учителей умеющих показать, как правильно за такую вещь держаться, найти по деревням сложно. Если уж простолюдину приходится служить или воевать, ему не меч, а копё полагается, любой его разновидности. Исключение только для инженеров и стрелков, но у них своё оружие, особое. В общем, человек с мечом на просторах Хравы это как на земле где-нибудь в Москве подкатить к пафосному клубу на дорогущей тачке, выйти из неё в дорогущем трипье от самых известных модельеров, да с пачками денег, торчащими из каждого кармана. Сразу видно, не с помойки человек заявился. К сожалению, из всего этого образа я разве что тачку мог сейчас предъявить. Всё остальное выглядело как-то неправильно. Одежда может и модная, но что-то с ней не так. Как я не отмывал её во встреченном вчера ручейке, сильно это не помогло. Разве что от белых пятен, оставшихся от высохшей морской воды, избавился. Остро не хватает полноценной стирки с последующей глажкой. Дорожный мешок за спиной как-то тоже не вяжется с образом богатого и уверенного в себе пешехода. Такие верхом передвигаются или в повозках, но никак не на своих двоих, перетаскивая поклажу на горбу. Лух со снятой тетевой, тщательно завернутой в белую ткань, тоже как-то неуместно смотрится. Неопытный взгляд может не опознать скрытое оружие. Запросто спутают с коротким коромыслом, а здешнее общество погрязло в первобытном сексизме. Коромысло – инструмент для переноски ведер, причем инструмент женский. Так что он делает у меня за спиной? чтота у меня нежелательную ассоциацию вызывает. В общем, на бродягу я не тяну, но выгляжу как не пойми кто. Видно, что каторжники и освободившие их бродяги пытаются разобраться, кто же это такой приближается столь смело, и уравнения в их головах никак не сходятся. Один, самый высокий и дерзкий, вышел навстречу, но недалеко, на пару шагов, вскинул руку, выставляя в мою сторону копье. Злобно прорырев: "Ухаяй сюда, пацан!" Я продолжая приближаться всё так же неуспешно, чуть поднял голову и спокойно поинтересовался: "Если не уйдёшь, будешь есть навоз ртом". Именно ртом. Из каких же ты краёв прибыл, несчастный человек, если у вас там можно принимать пищу чем-то другим? Бродяга счёл вопрос чересчур сложным и поэтому перешёл к делу. "Убейте его". Первый лучник выстрелил в тот же миг. Второй замешкался, да и безнадёжно промахнулся, несмотря на невеликую дистанцию. Похоже, трофейное оружие вручили не в те руки. Впрочем, первому его проворство и ловкость тоже не помогли. Я, продолжая сближаться на ходу выхватил меч и небрежно отбил стрелу. Ничего сложного в таком фокусе нет. Этот лучник ещё при нападении показал, что руки у него растут из ягодиц. А оперативно извлекать различные оружие из ножен я учился не один месяц. Один из бродяг развернулся и задал стрякача. Тот самый, который в самом начале сумел отстать от всех. Готов поставить приличные деньги на то, что этот тип доживет до старости. А вот владелец копья вряд ли. Он единственный не спал с лица в тот миг, когда молниеносно появившийся меч отбил стрелу. Вон оба лычника даже не тянутся к элчанам, просто смотрят странно, челюсти отвесив. Остальные одновременно назад подались, еще чуть-чуть и тоже побегут. Меч это серьёзное оружие, такое, кто попал, не тоскает. Даже если это всего лишь подросток, его следует опасаться. А когда он с демонстративной небрежностью отбивает стрелы, не трудно догадаться, что имело место серьёзное обучение, в ходе которого развивались, в том числе, и завязанные на тяжёлом клинковом оружии навыки. Мальчишки, способные, не напрягаясь, прирезать полудюжины взрослых в этом мире не диковинка, и мелкий криминалитет это прекрасно знает. Вот только вожак, как и говорится, заклинило. Размахивая своей зубочисткой, помчался на меня, при этом демонстрировал вполне профессиональную снаровку. С своим оружием он пользоваться умел, но скорость смехотворная. С высоты моей ловкости его атака смотрелась скорее учебно-показушной, чем настоящей. С лёгкостью пропустив противника мимо, я врезал в след мечом, жёстко приложив плоской поверхностью клинка по затылку. Оглушенный бандит еще падал, когда я, выжав максимальную скорость, в один миг поскочил к остальным. «Всем стоять!» — рявкнул злобно, выхватывая лук из рук ошеломленного бродяги и стрелу из его колчана. Выстрел последовал через секунду, и в полусотне шагов скрикнул беглец. Я не был уверен, что попаду. Оружие незнакомое, да и драпал он шустро, далеко ушел. Но если учить меня бою на мечах было некому, с луком другое дело. Пятиугольники хватало умельцев. Пусть не лучшие из лучших, даже под мастериями никого не назовёшь, но они могли дать мне чуть больше, чем базовая подготовка. Не обращая внимания на деморализованных бандитов, я рявкнул в сторону зарослей: "Эй, два трусливых дермоеда, приведите ко мне негодяя с простреленной ногой. А вы, мерзавцы, чего встали? Это я уже на бандитов накинулся. Немедленно тащите сюда своего главного. И шевелитесь, если хотите, чтобы я вас пощадил, вы презренные разбойники, вы грабите честных людей на имперском тракте!" Я могу всем вам выпустить кишки и этим покрою своими славой. Хм, а не слишком ли я переборщил с пафосом? На юге принято общаться именно так, особенно в аристократической среде, но это мне известно лишь в теории. Кто знает, не выгляжу ли я со стороны по-дурацки? Север в этом отношении куда проще, рассыпаться на пышными фразами не приходится. Но надо постараться не походить на того, кто пришёл с той стороны. Так что лучше пересолить. Воиничи, скрывавшиеся в кустах, наперегонки помчались выполнять моё распоряжение. Да и бандиты зашевелились. Некоторые побросали оружие, другие всё ещё держали его в руках, но они малейшего намёка на агрессию с их стороны не наблюдалось. Похоже, я качественно подавил их волю. И это странно, ведь особых усилий не прилагал, да и запугивал не слишком страшно. Даже никого не убил, сама доброта. Может, и чует мою полнейшую уверенность даже не в победе, а в том, что победа будет лёгкой. Да и скорость оценили. Никто больше не пытается бежать, понимая, что догоню играющие. Да и зачем догонять, если есть пара натянутых луков и запас стрел? Так как прекрасно я обращаюсь даже с незнакомым оружием, они тоже оценили. И так, насколько я понимаю имперские законы, мне удалось схватить шайку, так сказать, федеральных преступников. И дело не в том, что они помешали бизнесу с навозом. Имперские тракты это стратегические объекты. Режим здесь особый. Тот, кто сдаст пойманного разбойника, оказывает услугу самому императору, что всячески поощряется. А это открывает передо мной возможность обзавестись кое-чем особенным: расположением местной стражи или даже неподдельной записью в подорожной. Это пойдёт на пользу моей временной легализации.